а, открыв через мгновение глаза, увидела, что мы стоим на той же самой лужайке перед замком, откуда отправлялась в фей. «Ура!» – завопил Филимон, оттолкнувшись от меня, сиганул вниз и, задрав хвост трубой, помчался к крыльцу. «Любава! Тимар! Мы дома! Встречайте!» Граф! Марс тут же бросил мою сумку и помчался догонять своего няня. А я осмотрелась вокруг, чтобы понять, изменилось ли что-нибудь за это время и сколько его вообще прошло. На первый взгляд все так же, как и было. Только стол в беседке сейчас пустой, а на скамье сидит Эролев и смотрит на меня. «Вика», словно не веря своим глазам, произнес он и встал. «Привет!» Я улыбнулась ему и сделала маленький шаг. «А сколько времени нас не было?» «Неделю». Сделал он шаг навстречу. «Целую длинную демонову неделю. Тебя не было семь долгих дней». «Хм!» Я потупилась. «Вообще-то меня не было месяц, а это целых тридцать дней. Но что-то мне подсказывало, что лучше сейчас об этом промолчать». Тем более, что мне нужно было сказать ему кое-что серьезное и важное. «А ты почему здесь сидишь?» «Тебя жду», — ответил он, тихонько приближаясь. «Что, все время так и сидел?» — растерянно переспросила я. «Нет, не все время. Первый день я пил, второй отходил», — отвечал Рил без всякой улыбки, просто сообщая факты. А вот с утра третьего дня жду. О, что сказать еще, я не знала. И сразу стало очень неловко. Я-то целый месяц провела весьма интересно. А тут меня человек, ой, не человек, каждый день ждал в беседке. А ты изменилась. И Марс вырос. Сколько же времени прошло на самом деле? Ну, месяц. Я попинала мыском кроссовки Землю. Понятно. Между нами осталось три шага, и он остановился. «У тебя очень красивые крылья. Ты пришла попрощаться?» «Что?» – я удивленно посмотрела на него. «Я спрашиваю, ты пришла с нами попрощаться?» Говорил Лирелл очень ровно и спокойно, только вот руки были сжаты в кулаки так, что костяшки побелели, да кожа на скулах натянулась. «Вот еще, не дождетесь!» Возмущенно фыркнула я. «Это вообще-то мой дом, так что и не надейтесь от меня так легко избавиться». «То есть?» «Разумеется, я остаюсь. У меня еще миллион планов и дел, а то, ишь, попрощаться!» Я лукаво улыбнулась. «Вика!» выдохнул он и сделал ко мне еще один шаг. «Стой! Погоди!» Не давая ему приблизиться окончательно, Я вытянула вперед руку. «Прежде мне нужно сказать тебе кое-что важное и извиниться». «Извиниться?» Он нахмурился. «Что-то произошло за этот месяц в том мире?» «Что-то произошло за этот месяц в том мире?» С паузами, выдавливая из себя слова, спросил он. «Можно и так сказать, хотя нет, раньше. Послушай, Я хочу извиниться перед тобой за то, что не дождалась тебя, а полюбила другого мужчину. Что? Рил даже отшатнулся от меня. Молчи! Да, я поступила плохо, но не смогла устоять, не дождалась тебя и полюбила другого мужчину. Умного, доброго, честного, отважного, сильного. А еще он хорошо дерется и, если что, сможет меня защитить. И он очень красивый, высокий, и у него светлые волосы. Именно такой, как я начаровала себе в детстве, когда гадала на суженого в пять лет. Вика, ну!» Сдавленно выдавил Эрелев, а сам побледнел до синевы. «Так что прости!» Сделала я паузу. «Ив, но ты опоздал. Я люблю Эрелева Лесареля и собираюсь выйти за него замуж». «Что?» Опять выпалил Ив. Впрочем, уже не Ив, а Эрлиф. «Именно его я увидела в зеркальном видении. Именно он разговаривал с маленькой девочкой Викой. И это было такое облегчение увидеть любимые зеленые глаза на лице суженого ряженого» нагаданного в детстве. И, наконец, узнать, кто такой Ив и как он выглядит. Не потому ли я и забыла все это гадание, что бабуся что-то начаровала? Ведь умная старая женщина не могла не понять, что то, что я увидела, другой мир. И мужчина, которого я сама себе придумала, вряд ли встретится мне на земле. Не знаю. И теперь никогда и не узнаю. Одно могу сказать. Детское волшебство юной феи удалось. Только вот, а что было бы, если бы я не дала первого апреля то дурацкое объявление о желании принять в дом Ведь тогда я бы никогда не открыла переход в Лилирею и никогда не смогла бы встретиться с суженым а потому неблагое ли дело сделала прабабушка, заставив меня забыть о том невероятном гадании. Но я же не знала, кто ты такой, Ив. Не знала, как ты выглядишь. Точнее, забыла. Я ведь была совсем маленькая, когда нагадала тебя. А рядом все время был Эролиф. Я закусила губу. И да, я не устояла. Но вот ты, гад такой! «Как ты посмел изменить мне со мной?» «Что?» Прозвучало в очередной раз. «Так ты знаешь?» «Сегодня узнала!» Я нахмурилась. «А вот ты! Как ты мог? Если ты знал, что я — это я, что ты — это ты! Какого же черта ты мне столько времени не морочил голову? И когда ты вообще догадался, что я и есть та самая девушка из снов?» «Боги, Вики!» Лирл хрипло и нервно рассмеялся и потер лицо ладонями. «Ты меня до смерти напугала!» «Да тебе вообще сковородкой в лоб за такое надо!» «Не надо сковородкой. Я знаю, что у тебя тяжелая рука», — Тимар рассказывал. Он усмехнулся, а с его лица начало уходить отчаяние. «Я не знал, Вика. Все это время мучился, чувствовал себя последней сволочью» и ничего не мог с собой поделать. Я ждал тебя двадцать лет. С того самого мгновения, как увидел в воздухе дрожащее и потрескивающее видение. Маленькая девочка с темными волосами, пытающаяся мне что-то сказать. Слов ведь не слышно было. Свечи, странная обстановка за ее спиной. Я ведь потом пошел к пророчице, и она подтвердила, что существует та, что предназначена мне судьбой действительно есть. Вот и ждал я, пока ты вырастешь. Шли годы, а тебя все не было. И я раз за разом навещал пророчицу, пока однажды, двадцать лет спустя, не увидел во сне темноволосую девушку, смешливую, открытую и искреннюю. И снова пошел за ответом. И впервые получил помощи и совет ждать тебя здесь, в этом месте. И что ты обязательно сюда вернешься, и мы сможем быть вместе по-настоящему. Но тогда я и не предполагал, что здесь переход между мирами. Вот и ждал бы, пробурчала я, не удержавшись. А я и ждал. И дождался бы, если бы не ты, светловолосая, сильная и слабая, умная и наивная, открытая и при этом вещь в себе, такая растерянная порой, но пытающаяся бороться, и я влюбился, как мальчишка. Ругал себя последними словами, боролся со своими чувствами и понимал, что не могу справиться с ними, что готов забыть и предать предназначенную судьбой, потому что уже нашел свою любовь. А когда тебя драконы украли, то окончательно смирился, поняв, что жить не могу без тебя. Да еще оказалось, что волосы у тебя тоже темные. Но, кстати, ты совсем не похожа на ту девочку, что явилась мне когда-то в видении. Даже на фотографиях, что показывала твоя мама, я тебя не узнал. Ты невероятно изменилась. Он улыбнулся. И в первую же ночь после твоего похищения я нарушил запрет пророчицы на ночные встречи. И пошел к Ви, чтобы покаяться и объяснить, что люблю другую и собираюсь на ней жениться. И увидел тебя, Вика, спящую в рваной рубашке, в которой ты была на прогулке перед похищением. И тогда головоломка сложилась. Не представляешь, какое это было облегчение? Я ведь и так собирался предложить руку и сердце тебе, хозяйке дома на перекрестке миров, а не той девушке из сна. К ней я шел молить о прощении. Гад ты все-таки! Почему мне ничего не объяснил? Не мог. Рил сделал ко мне... «Осторожный шажок! Раз ты предназначенная мне судьбой, то все должно было идти так, как шло. Нельзя было рассказывать. И я молчал. А когда ты ушла к феям... Зато сейчас... Ты ведь вернулась сюда, и мы сможем быть вместе по-настоящему. Ты ведь выйдешь за меня замуж?» Он сделал второй шаг. «Выйду. Куда ж я денусь?» «А будешь себя плохо вести...» Превращу в зайца. Я теперь умею и туда, и обратно. Не надо в зайца, любимая. Меня сгробастали в охапку и уткнулись лицом в макушку. А я обняла его за талию и расслабилась. Это было так хорошо и правильно, стоять в кольце сильных рук, прижиматься к его груди щекой и слушать быстрое биение сердца. А ключ от него у меня, и никому я не отдам ни его сердце, ни ключ к нему, ни его самого. Мой». Глава двадцать четвертая «Вика!» Донесся с крыльца звонкий голос Тимара, нарушая нашу идиллию. «Ага!» Филька уже весь замок на уши поставил. Вот и Тимар узнал о моем возвращении. Эрелив с неохотой выпустил меня, но тут же вцепился в мою руку, и мы вместе повернулись к крыльцу. Первым бежал Тимар, а за ним спешили Алексия, Эйлард, Арейна, Назур и Янита. Все те, с кем мы начинали, кто помогал и поддерживал меня. Вика, ну как ты могла? Оборотень подбежал и, счастливо улыбаясь, остановился рядом. Я все пропустил. И кроликов, и фей, и главное то, что ты ушла туда, к ним. Тимка, привет! Рассмеялась я. Ну уж ты-то должен был верить, что я вернусь. «Неужели бы я бросила все то, что мы с тобой с таким трудом поднимали?» А я и не сомневался. Парень во все глаза разглядывал мои крылья. «Обалдеть! А можно их потрогать?» «Можно. Но сначала дай я тебя поцелую». Подтянув его к себе, чтобы наклонился, я чмокнула засмущавшегося парня в щечку и немного повернулась, чтобы ему было виднее.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 и переглянулся с Арейной. Но ну, можно и так сказать, конечно», произнес демон, а Лексия хихикнула. «Что?» Я обвела их взглядом. «Ну, говорите, а то я умру от любопытства». «Леди, пусть он вам сам скажет», ответил все-таки Назор после паузы. «Мало ли, может, мы что-то не так поняли». «Вика», вмешался Эйлард, «У тебя невероятные крылья. Можно я тоже их поближе посмотрю и потрогаю?» «И я!» — тут же добавила Янита. «Можно? Можно?» Она едва не подпрыгивала на месте от нетерпения. «Всем можно!» — я рассмеялась. «Только руками все же не трогайте. Они у меня только сегодня появились. Я сама с ними толком еще не разобралась и даже в зеркало не смотрелась». Какое-то время ушло на то, что меня обнимали,